«Я не хотела сделать ничего дурного, сударня, послышался чисто нежный голос. «Это был мгновенный порыв». «Порыв?» — насмешливо повторила мисс Монфлеттерс. «Не понимаю, как вы смеете говорить в моем присутствии о каких-то порывах?» Обе учительницы тоже не понимали. «Меня это просто изумляет!» Обе учительницы тоже изумились. «Я полагаю, что повинуясь именно таким порывом, вы берете под свою защиту...» «Любое жалкое и презренное существо, которое попадается вам на глаза». Обе учительницы полагали то же самое. «Но знайте, мисс Эдварс, — еще более строго заключила директриса свою речь, — вам никто не позволит, хотя бы потому, что дурные примеры в нашем пансионе недопустимы, и мы всячески заботимся о соблюдении в нем хорошего тона, вам никто никогда не позволит...» оскорблять своим недостойным поведением людей, стоящих выше вас. Если вы не испытываете законного чувства гордости, сравнивая себя со всякими девчонками из паноптикума, то вот этим молодым леди оно присуще в полной мере, и вам придется посчитаться с ними, а в противном случае, будьте любезны, покинуть мой пансион. Эта молодая девушка, бедная сирота, ничего не платила за обучение. Ничего не платила за стол, ничего не платила за жилье, ничего не получала за репетирование младших школьниц. И в глазах всех обитателей пансиона ровным счетом ничего не стоило. Служанки чувствовали свое превосходство перед ней, потому что с ними обращались гораздо лучше и в какой-то мере уважали, и они были вольны в любой день взять расчет и уйти. Учительницы держались с ней, заносчиво, потому что в свое время они платили мисс Монфлеттерс, а теперь мисс Монфлеттерс платила им. Воспитанницы пренебрегали такой товаркой, ведь она не могла щегольнуть ни увлекательными рассказами о доме, ни знакомыми, которые приезжали бы к ней в собственном экипаже и вкушали вино с печеньем в апартаментах под обосрасной директрисы. Не могла похвалиться почтительной горничной, которая Возила бы ее на каникулы домой. Словом, ничем таким, чем любят похвастаться, о чем любят поболтать молодые девицы. Но почему же эта бедная воспитанница так раздражала и выводила из себя мисс Монфлеттерс? Чем это объяснить? Да тем, что главным козырем мисс Монфлеттерс и украшением пансиона мисс Монфлеттерс служила... Дочка баронетта. Настоящая живая дочка настоящего живого баронетта, которая противно всем законам природы была не только дурнушкой, но и тупицей, тогда как эта жалкая репетиторша блистала острым умом, красотой и стройной фигурой. Просто невероятно. Какое-то убожество, внесшее в пансион при поступлении буквально гроши, от них, кстати сказать, уже давно ничего не осталось, опережает в науках и совершенно затмевает собой дочь титулованного джентльмена, которая проходит все дополнительные предметы. Успешно или безуспешно – это особая статья. И счета, которые за полугодие в два раза превышают счета любой другой пансионерки. А какая честь для учебного заведения, как вырастает его репутация, когда в нем воспитывается – Такая благородная девица. Вот почему мисс Монфлеттерс терпеть не могла мисс Эдварс, находившуюся в полной от нее зависимости, вечно ее попрекала и шпыняла. И вот от отчего она накинулась на эту девушку, когда та, как мы уже видели, жалилась над Нелли. «Вы лишаетесь прогулки, мисс Эдварс», — сказала мисс Монфлеттерс. «Будьте любезны удалиться к себе в комнату». и не покидайте ее без моего разрешения». Несчастная девушка быстрыми шагами устремилась к дому, но сдавленный возглас мисс Монфлеттерс заставил ее лечь в дрейф, как говорят моряки. «Прошла мимо, будто так и надо, будто меня нет здесь», воскликнула директриса, закатывая глаза. «Даже не сочла нужным проститься со мной». Девушка повернулась и низко присела перед мисс Монфлеттерс. Нелл увидела ее темные глаза и прочла в них немую, но трогательную мольбу, обращенную к жестокосердной наставнице. Мисс Монфлеттерс без слов мотнула ей головой, и широкая калитка захлопнулась за этой страдалицей. «Что же касается тебя, дряная девчонка», — сказала мисс Монфлеттер, обращаясь к Нелли, «то передай своей хозяйке следующее». «Если она еще хоть раз осмелится подослать ко мне кого-нибудь, я обращусь к властям. Ей набьют на ноги колодки и выставят к позорному столбу в белой простыне. А ты, моя милая, только сунься сюда, и тебе не миновать ступального колеса можешь быть в этом совершенно уверенно. Вперед, сударыни!» Девицы с зонтами и книжками попарно двинулись дальше, а мисс Монфлеттерс подозвала к себе дочку баронетта, чтобы та пролила в ее душу Умиротворяющий бальзам, и, отпустив обеих учительниц, уже успевших сменить подобострастные улыбки на сочувственные взгляды, предоставило им шествовать бок об бок в самом хвосте процессии, отчего они воспылали еще больше ненавистью друг к другу.